16 августа Сегодня мне приснился странный сон. Всю ночь я преследовала какого-то человека, мужчину. Было крайне неприятно и досадно, что он постоянно от меня убегал. Правда, периодически останавливался и ждал, при этом не поворачивая головы. А когда я была уже рядом, он резко срывался с места словно вспоминал нечто важное и должен был немедленно куда-то успеть. И так повторялось несколько раз. Было ужасно обидно, что я никак не могла увидеть его лицо. Казалось, это произойдет сейчас, всякий раз я находилась настолько близко, что стоило только протянуть руку, схватить его за плечо и развернуть к себе. но Моя протянутая рука постоянно встречала пустоту. Там, где только что стоял этот человек, его уже не было. И моему взгляду опять представлялась широкая спина, подрагивающая на бегу плечи и большая голова с темными, уже начинающими сидеть волосами. В конце концов, мне это здорово надоело. Я чуть не разревелась. Я остановилась, сжав кулаки от досады. Мужчина тоже остановился, только на этот раз довольно далеко. И в первый раз повернулся ко мне лицом. Но разглядеть, как он выглядел, мне опять было не суждено. Какая-то острая внутренняя боль заставила меня закрыть глаза, словно мозг заранее дал команду, предупреждая, что может произойти нечто неприятное яркая вспышка или что-то в этом роде такое, что может полностью и навсегда испортить зрение, и смежила веки так, что глазные яблоки отдались щемящей пронзительной болью. А когда открыла глаза, мужчина уже исчез. Зато теперь передо мной раскинулся совершенно другой пейзаж. Серая мрачная равнина с несколькими пологими холмами Походило на плохо вымытое отчаянное блюдце, а кривые деревья у подножия этих холмов напоминали останки челюсти какого-то доисторического ящера. Мой слух уловил шум бурлящих сердитых волн, а значит, где-то неподалеку находилось море. Посмотрев направо, я увидела небольшой двухэтажный дом, который ютился на самом обрыве. Не знаю почему, Но я твердо поняла, что мне надо идти именно туда. И в следующий момент ноги сами понесли меня к этой старой постройке. Шагая по жухлой, выжженной солнцем траве, я почувствовала на спине чей-то взгляд. Обернувшись, я внимательно осмотрелась. Позади никого не было, но с мыслью о том, что мне это просто показалось, Я смириться не могла, слишком явно я чувствовала чужое пристальное наблюдение. Что, если кто-то прятался за деревьями? Я стояла и пристально рассматривала их тонкие, изогнутые временем и непогодой стволы. Никакого движения, ни единого намека на присутствие кого-либо постороннего. Все тихо, безмятежно и безбрежно. Как сама Равнина. Значит, показалось. Чей-то голос внутри позвал меня в дом. Я развернулась и уже сделала несколько шагов в сторону особняка, Как новая и неожиданная мысль вспыхнула так ослепительно, Что нестерпимо заболела голова. Я поняла, что ощущала на спине свой взгляд. Как такое может произойти? Каким образом я могу сама на себя смотреть? Я еще раз обернулась. По-прежнему все тихо и пустынно. Только ветер заунывно напевает мелодию уходящего лета, да еще серые тучи в небе вторят ему расплывчатым фоном второго голоса. Неужели у меня началось раздвоение личности? Я машинально потерла виски. Головная боль начала отходить на задний план, и я почувствовала, как способность мыслить и анализировать возвращается вновь. Итак, что мы имеем? Мы имеем на себе свой собственный взгляд. Полный абсурд. Такого не бывает. Значит, там все-таки кто-то есть. Но, опять же, я долго наблюдала. Никого не заметила. Может, мне все это на самом деле кажется? Невозможно, чтобы я еще раз очутила здесь, только немного позже, и смогла наблюдать за своей спиной, находившейся на этом месте несколько секунд назад. А разве может время так расслоиться? Иди в дом, прошелестела в ушах. Я тяжело вздохнула повернулась и покорно поплелась в указанном направлении. «Этого не может быть», — твердила я себе. «Никакого расслоения времени не существует. Человек не может одновременно находиться в двух его моментах. В темном окне дома, который был уже рядом, что-то мелькнуло. Я инстинктивно вздрогнула, и внимательно пригляделась. Ничего, только один пустой и бесконечно тёмный провал окна, словно рот сказочного великана, распахнувшийся в безмолвном крике. Черт побери, этой ночью мне слишком многое кажется. Обдумывая то, что происходит, Я поднялась по ступенькам, как запрограммированная, толкнула входную дверь и осторожно шагнула внутрь. В холле оказалось не так темно, как я предполагала. Серый призрачный свет растекался ровной полиэтиленовой паутиной по стенам и полу, окрашивая их в такие же унылые тона. «Зачем я сюда пришла?» – неожиданно испугалась я. Я же здесь совершенно одна. А если кто-нибудь появится в этом мраке, я даже не успею убежать. Да, собственно говоря, и бежать-то некуда. В дальнем углу коридора что-то шевельнулось. Распахнулась еще одна дверь, вероятно, ведущая в комнату. И в этом прямоугольном, более светлом проеме возник мужской силуэт. Это был тот же человек, и он опять от меня уходил. Не оборачиваясь, он перешагнул порог и скрылся в глубине зала. Я как ненормальная бросилась вслед, твердо убежденная, что если я его догоню, то получу ответы на все беспокоящие меня вопросы. Я влетела в комнату, но мужчина уже переступал порог следующий. В два прыжка я оказалась возле дверного косяка, Но он уже открывал третью дверь. И так повторялось бесчисленное множество раз. Стоило мне достичь входной двери, той или иной комнаты, как он уже оказывался у выхода из нее. «Какой ужасный, дурацкий дом!» Скрипнув зубами от злости, подумала я. «Бесконечное количество комнат, и все они соединяются между собой. Но все равно конец где-то должен быть. Словно в подтверждении своих мыслей, я выскочив из очередной комнаты, оказалась в длинном прямом коридоре. В конце его я различила узкую деревянную лестницу с резными перилами. Мужчина с обезьяньей ловкостью вскарабкался наверх, я же не сбавляя темпа, рванула за ним. Верхняя ступенька лестницы опять вывела меня в коридор, на этот раз совершенно глухой, без каких-либо дверей и окон. Несмотря на отсутствие лампочек, здесь было довольно светло, но в тот момент я не обратила на это внимания. Теперь появилась твердая уверенность, что этот мужчина от меня никуда не денется, и я наконец получу то, ради чего проделала это долгое и утомительное путешествие. Увижу его лицо. Рано или поздно это должно произойти. Мужчина подошел к стене в конце коридора и остановился. Я, затаив дыхание, осторожно приблизилась сзади и уже медленно подняла руку, чтобы дотронуться до его плеча, но он сам начал оборачиваться ко мне. И в тот момент, когда я должна была увидеть его лицо, я неожиданно проснулась. Проснулась, заревела и долго не могла понять, где я нахожусь. А потом мои веки смежились, и я вновь погрузилась в тревожно-беспокойное полузабытие. Снов я больше не видела. Единственным, что я запомнила, было то, что за секунду до моего пробуждения мои губы несколько раз прошептали неизвестное мне мужское имя. Nicholas